Она снова принялась за работу, спеша окончить ее как можно скорее, потому что наступали сумерки, а платье мака не было еще готово. Дедушка же должен был приехать на другой день рано по утру по железной дороге. Между тем дети продолжали усердно работать в саду, не переставая в то же время болтать без умолку, Прислушиваясь к их лепету, мать забавлялась тем, верно, что у ее малюток так разыгралось воображение. Они были, по-видимому, убеждены, что снежная кукла будет бегать и играть с ними. — Как нам будет весело с нею всю зиму! — говорила фиалка. — Папа не станет бояться, что она нас простудит. Надеюсь, маг, что ты будешь ее очень любить. Да, да, я буду её обнимать и сажать подле себя и давать ей тёплого молока. Ах, маг! Что это ты? возразила фиалка с благоразумной важностью. Это ей вовсе не годится. Тёплое молоко не здорово для нашей снежной сестрицы. Снежные дети, как она, едят только сосульки. Так, пожалуйста, уже Мак не будем ей давать пить ничего тёплого. 2 или 3 минуты продолжалось молчание, потому что Мак, коротенькие ноги которого были решительно неутомимы, снова предпринял путешествие на другой конец сада. Вдруг фиалка весело вскрикнула: "Иди сюда скорее, посмотри-ка. Это розовое облако оставило свет на её щеке". Ах, как это чудесно. Чудесно, чудесно, повторял Мак, стараясь произнести это слово с таким выражением, в котором только такой маленький мальчуган был способен. Смотри, фиалка на её волосы, продолжал он. Они у неё золотые? Ну да, отвечала фиалка таким тоном, как будто бы это была вещь самая обыкновенная. Этот цвет происходит от золотых тучек, которые над нами в небе. Теперь наша девочка почти уже совсем кончена. Нужно только чтобы губы у неё были красные, гораздо краснее, чем щёки. Поцелуем её мак. Может быть, от этого не сделаются красные? И мать слышала, как малютка звонко целовала ледяные уста снежной статуи. Но так как средство это не могло, по-видимому, оживить их, то фиалка стала просить снежную девочку поцеловать в красную щёку мака. "Ну же, снежная сестрица, поцелуй меня", кричал Мак. "Вот так", прибавила фиалка. "Видишь, как только она поцеловала тебя, так у нее губы и стали розовые. Она сама даже несколько покраснела. — Ой, какой холодный поцелуй! — сказал мак, потирая щеку. В эту минуту подул западный ветер. От его ледяного дуновения заколыхались деревья и задрожали стекла в рамах. Мадя вздрогнула и хотела уже постучать в окно пальцем, вооружённым напёрстком, чтобы позвать детей в комнату, как вдруг они начали кричать ей, чтобы она вышла к ним в садик. В голосе их не было заметно удивления, хотя они звали её очень громко и с необыкновенным оживлением. казались они от души радовались тому, что случилось, и исполнилось то, что по их убеждению непременно должно было случиться.